Глава 20 «Темпест». Теперь, когда слова повисли между ними, она не могла не заметить сходство между Дестином и Пайером. Как она могла не знать или хотя бы не подозревать, что Китсуны приходится королю, родственникам? «Дура!» Пайр выдержал ее пристальный взгляд. Ей никогда не доводилось видеть золотистые глаза ни у кого другого, кроме них твоих. Точно так же, как ее голубые волосы кричали о мадридском происхождении, его пылающие янтарные глаза выдавали лесу. Почему же она не замечала этого раньше? Потому что люди не вглядываются в суть вещей. Во имя Доте. Она чертова гончая. Темпест обучали внимательности к деталям. Пайер моргнул своими янтарными глазами, тёплыми и в то же время насторожёнными. Но в этом-то и заключалась разница. Взгляд Дестина был холодным и расчётливым, в то время как Китсуны способен на привязанность и милосердие. Или нет? В других обличиях Пайер мог быть таким же безжалостным, как и его царствующий отец. Носил ли он личности подобным маскам? Я хочу тебя. Я не шучу, говорил ли он тогда искренне или в очередной раз играл, чтобы отомстить своему отцу? По телу пробежала волна дрожи, и Пайер притянул её ближе к груди. Голова была забита вопросами, но она не могла решить, какой задать в первую очередь. В затылке у неё раздался глухой рёв, а также тиканье часов. Как долго она отсутствовала? Рано или поздно они заметят, что её нигде нет, если уже не заметили. Сглотнув, она посмотрела поверх его плеча, не в силах больше удерживать пристальный взгляд. Допрос Шутам можно провести и позже. Пора возвращаться во дворец. Хотя один вопрос всё же стоило задать перед тем, как с чистой совестью вернуться туда. «Ты планируешь править?» прохрипела Темпест, заставив себя встретиться с тяжелым взглядом Пайра. «Ты говорил, что у тебя нет никаких планов на этот счет. Ты солгал?» Он медленно покачал головой. «Я не лгал. Я не намерен править». Темпест рассматривала его лицо, которое казалось открытым и искренним, но можно ли ему доверять? Между ними воцарилось молчание. Очевидно, Пайер ждал, когда она сделает следующий шаг. Приняла ли она его таким, хотела ли узнать больше информации или полностью отвергала его? У нее не хватало ни сил, ни благоразумия, чтобы выбрать из этого хоть что-то. Ей казалось, что в глаза ей насыпали песок, в вены ввели лед, а в горло впились шипы. Темпест опустила голову и продолжила расчесывать пальцами темную шерсть Брайана. От вздоха дыхания Пайра коснулось ее затылка, отчего по рукам пробежали мурашки. На этот раз не из-за температуры. Она стеснула зубы, когда он отодвинулся подальше, а затем подоткнул плащ ей под спину. Темпест слышала, как он встал, но не осмелилась посмотреть. Она вовсе не противилась теплу его тела, но осознала, что он прижимается к ней обнажённой кожей, только когда её конечности согрелись. Щёки девушки вспыхнули, и она прижалась лицом к Брайну, надеясь принять обычный вид. Тихо зашуршала одежда. «Тебе нужно вернуться во дворец?» — сказал он. «Ты избрала свой путь. Нужно сделать всё возможное, чтобы не разрушить достигнутый тобой прогресс». Она выпрямила спину, как он смеет. «Будто ты имеешь право указывать мне», — огрызнулась Темпест. Она отпустила Брайна и с трудом села. Пайра шагнул вперед, словно желая помочь. На нем были только брюки. Его темная кожа блестела в свете костра. Она пристально посмотрела на него. «Не прикасайся ко мне». Волк приоткрыл серебристый глаз и фыркнул, прижавшись мордой к ее руке. Она наклонилась и запечатлела поцелуй на пахнущем мускусом шерсти у него на макушке, затем поднялась на дрожащие ноги. Брикс закатил глаза и нахмурился, глядя на неё. «Куда ты собралась?» «Во дворец, где я смогу исполнить свой долг», — выпалила она. Темпест прижала к телу длинный серый плащ и, пошатываясь, направилась к выходу из пещеры. Она ни на минуту не собирается оставаться здесь вместе с этим чёртовым китсуны, который так её раздражает. Вокруг правого бицепса обвелась чья-то рука, и она остановилась. Оглядев пещеру, она отметила, что все взгляды устремлены на неё. — Ты ведь не думаешь, что пойдёшь туда одна? — прорычал Пайр. — Идёт снег, и ты найдёшь там свою смерть. Она медленно вскинула подбородок и встретилась взглядом с лжецом. Я плавала в океане посреди зимы и не умерла, не умру и сейчас. И мне составят компанию. «Брайан!» Мокрая морда волка коснулась ее левой руки. «А теперь отпусти меня, иначе пожалеешь!» Пайр медленно отпустил ее. На его лице отчетливо виднелись гнев и раздражение. «Чёртова, упрямица!» Он схватил с пола пару ботинок и сунул их ей в руки. «Твои ботинки!» Темпест забрала их у него и выскользнула из пещеры так грациозно, как только могла. Зимний ветер пронизывал насквозь, поэтому она пошатнулась, когда начала натягивать обувь. Затем девушка плотнее запахнула плащ на голом теле и начала подниматься по склону. «Жалкий путь!» Домой